Там, на берегу, распугав песцов, он наелся до отвала потрохов оленей, да еще закопал себе впрок в кустах два оленьих трупа. Глядя на поселок и на мечущихся людей, он досадливо мотал головой, как будто отбиваясь от рассерженных пчел. В это время из толпы выскочил волчий ноздря, самый сильный охотник поселка красных лисиц. С диким криком он стал спускаться вов рак. Прыгая на своих коротких и кривых ногах, он сам рявкал как дикий зверь. Косы его волос поднимались дыбом, и от этого он казался ещё страшнее. За волчьей наздрёй двинулись остальные. Женщины и дети в посёлке завизжали ещё громче. Медведь оглянулся на людей. В это самое время выбежал Ао с горящей редкой сосны. Он подбежал к краю обрыва, силой перекинул на ту сторону, окутанной дымом, сук и вихрем помчался догонять товарищей. Когда первый ряд атакующих с волчиной здрой во главе взобрался на противоположный берег оврага, все увидели, что медведь был уже далеко. Застрех он чался огромными прыжками, скидывая толстый зад и перескакивая через кусты и болотные кочки. Игры победителей. Охотники с хохотом возвращались домой. Они почти не могли ничего толком сказать. Волча на взрято только гаготал и взвизгивал. Он потрясал своей страшной бородой и озивал зубастую пасть. Выразительно взмахивая руками и оглядываясь назад, другие мужчины протягивали руки в ту сторону, куда убежал медведь. И кричали, не слушая друг друга. Торжествуя победу, они рассказывали о том, как смешно скакал страшный зверь через кусты, как он улететывал от огненной палки АО. Художник Фауни утерпел и принял участие в атаке. Возвращаясь домой, он шел рядом с УА. Вернуясь смехом и повторяя слово в слово всё, что говорил Фаул, Уо добавил: "Э, -э трус!" Эна -э, подбежал, как заяц. Он хотел сказать ещё что-то, когда Дук Фаула зажал ему левой рукой рот, а правой больно ударил по плечу. "Навски, нельзя!" кричал он, сжимая ему челюсть. "Нельзя называть!" услышит, придёт ночью. В лесу несёт. Все кругом разом перестали смеяться и теперь гита глядели на О. Некоторые тут женего оглядывались назад. Другие торопились описать вокруг себя черту остриём копья. Третьи замахивались на О и даже толкали его кулаками в спину. Оа был обескуражен. Он понял, что поступил непозволительно неосторожно. Сколько раз мать говорила ему: